«Хорошо, что меня не было в театре», — покачал головой Тарасов. «Иначе Зимин мгновенно внес бы меня в список подозреваемых». «А мне кажется, следователь к тебе вполне лоялен», — возразил Федор. Размышляя над делом, он основательно изживал карандаш, с которым сидел над листом бумаги. «Не знаю, как ты, а я после убийства Валерьяныча чувствую себя совершенно деморализованным. У меня нет ни единой путной мысли в голове». Зачем его убили? Если уж на то пошло, сам старикан запросто мог бы кого-нибудь грохнуть. Может быть, ему заткнули рот? Вслух подумал Федор. Он что-нибудь знал или видел? Ну тогда твой убийца просто псих. Косит всех свидетелей подряд. Двух актрис убил, потом инвалида, а теперь еще и реквизитора. Не многовато ли? Что ты у меня-то спрашиваешь? Удивился Федор. «А у кого еще мне спрашивать?» «Это ты решил найти того, кто пришил Виктора, и меня к делу пристегнул?» Тарасов прошелся по полупустой комнате. Сегодня он впервые появился в квартире, которую снимал Фёдор, и совершенно очевидно чувствовал себя здесь неуютно. То и дело посматривал на свои окна, темневшие напротив. «Что если убийц несколько?» Федор наморщил лоб. «Поэтому нам и кажется, что преступник расправляется со всеми подряд». «Как это несколько?» — опешил Тарасов, останавливаясь напротив Федора. «Ты сейчас намутишь, мы вовек в этой каше не разберемся. «Я просто пытаюсь разложить дело на составляющие. Может быть, стоит отделить одно убийство от другого и рассмотреть факты независимо? Вдруг мы что-то упускаем?» «Да уж наверняка!» — тотчас откликнулся режиссер. Получается, что мы подозреваем всех, посетовал Федор. Тарасов побарабанил пальцами по подоконнику. К счастью, не всех. А кого мы не подозреваем? Удивился Федор. У каждого есть скелет в шкафу. Ну как же? Вот Сударев, слава богу, вышел из игры. Почему, слава богу? Не понимающе посмотрел на режиссера Федор. Потому что мне нравятся люди, которые не жалеют денег на искусство. С вызовом ответил тот. «Ты имеешь в виду люстру и кофемашины?» — ехидно спросил Федор. «Вспомни-ка нашу беседу с Зубовым», — проигнорировал его выпад Тарасов. «Это было, когда я в первый раз тебя в театр привёл. Зубов рассказывал о новой люстре и всё совал тебе в нос книжку Сударева с дарственной надписью». «И что?» — Федор наморщил лоб, пытаясь восстановить в памяти тот день. Зубов сказал, что Сударева в театр привел Валерьяныч, который познакомился с будущим меценатом накануне в бедном Юрике, И случилось это почти через неделю после премьеры, то бишь 26 апреля. «Ты это точно помнишь?» — засомневался Федор. «У меня профессиональная память», — напомнил Тарасов, поведя бровью. «А Оксана Полос погибла на следующий день после премьеры, 21 апреля». То есть сначала убили Оксану, и лишь через неделю Сударев впервые попал в театр. А значит, он не мог быть убийцей. Потому что убийца Оксаны точно знал, что свидетельницы, оказавшиеся в тот момент в переулке, — актрисы. А что, если Сударев еще до знакомства с Валерьянычем чисто случайно побывал в вашем театре и видел какой-нибудь спектакль, в котором играли девушки? Или хотя бы одна из девушек? «Слишком фантастическое предположение», — покачал головой Тарасов. «Случайно зашел, случайно запомнил лица, а в момент убийства сразу же опознал. Без грима, в обычной одежде, а не в костюмах. Нет, чушь собачья. Твой первый вывод кажется мне верным. Убийца имеет отношение к театру. Он сразу узнал девушек, как только они попали в поле его зрения. Узнал, выследил и убил». «Похоже, что так», — вынужден был согласиться Федор. «Выходит, Сударев действительно выпадает из списка подозреваемых. Знаешь, даже жалко. Этот тренер личностного роста до того противный тип, что я бы не расстроился, засадимый его за решетку. Тарасов вздохнул и посмотрел на часы. «Ну что, добьем мемуары Валерьеныча? Они уже прочитали каждый по тетради. Потом обменялись семьи и теперь заканчивали изучение, изредка прерываясь на чай, кофе и пространные рассуждения. «Да уж, лучше покончить с ними сегодня», — Тарасов вздохнул и опустился на стул, положив свою тетрадь под лампу. «Теперь хотя бы понятно, почему старик сходил с ума из-за браслета. Прямо в дрожь бросает, когда читаешь про его чувства». «Ты же понимаешь, что нам придется отдать дневники Зимину?» Фёдор посмотрел на режиссера внимательно. «Если задержим хоть на день, забывчивостью не отговоримся. Он нам впаяет противодействие следствию». «Хорошо, хорошо, тогда давай не будем отвлекаться». В комнате повисла тишина, и только ночная бабочка шелестела крыльями, перелетая с одной занавески на другую. Федор завершил чтение первым и некоторое время сидел, глядя в пустоту и о чем-то напряженно размышляя. Наконец Тарасов тоже захлопнул свою тетрадь. У меня только один вопрос, сказал он задумчиво. У меня тоже только один, Федор поднял голову. Где, черт побери, диадема?